Не хочу, чтобы этот дирижабль вообще кому-то достался. Вдруг он на ходу до сих пор. Даже если нет, оружие на борту цело. А предки, те, что до погибели жили, такое умели, чему мы еще не скоро научимся. Вот я недавно увидел, у них леталки, как у небоходов минских, только большие железные. Небоходы на своих машинах бомбы возят, но немного, потому что тяжелый груз дирижабль не поднимет. Но какие бомбы на древнем дирижабле могут поместиться? Вы ж сами со мной спускались, видели?» «Мы одну только видели», — возразил Демир. «Длинную такую». «Правильно! И какая у нее мощь?» «Арест! Мой Шанти сказал, одной такой бомбой весь Крым можно взорвать, всю гору!» Мои люди сидения не признавали и расположились на полу, поджав ноги. Деус, стоя под дверью и сложив руки на груди, дремал. Инка и Чак выглядывали из рубки. Кочевники переглядывались. Демир сделал приглашающий жест, и все придвинулись к нему. Тот зашептал что-то. Чак задумчиво пощелкал пальцами по кривой рукояти самого большого ножа на своей груди. Инка исчезла в кабине, появилась снова и стукнула карлика кулачком в плечо. «Чё — Чё? тихо спросил он. — Насколько передач коробка? — шепотом спросила девочка. — Накрененный пол автобуса иногда чуть покачивался. Шипение сверху больше не доносилось. Карлик заделал пробоины. Но газа осталось маловато для такого количества пассажиров, и мы едва дотянули до склона. Теперь автобус висел слегка наискось, касаясь крутого косогора двумя боковыми колесами. Прямо за окнами с той стороны были деревья. Дэо под дверью всхрапнул. Что-то промычал стоян, крум вскинул голову. Глянул на меня, обхватил за шею живо с Тодором, притянул к себе и забубнил. «Хан!» — донеслось до меня. «Дирижаба летуча! Бомба!» Чак с сынкой снова показались из кабины. Карлик выглядел удивленным. Должно быть, девочка в очередной раз поразила его своими познаниями в механике. «Переделать, говоришь?» — протянул он, и тут кочевники разом зашевелились. Стоян, хлопнув Демира по плечу, отодвинулся в сторону. Крум осклобился и стукнул кулаком по полу, а жив с Тодором молча встали и подошли к Деу. Снова всхрапнув, тот открыл глаза, поднял голову. Верзила отодвинули Деу от двери и принялись сдвигать створку. Демир, выпрямившись, сказал «Хану нужно оружие». «Всем нужно», — ответил я, прекрасно понимая, что сейчас будет. Жив закивал что-то балбача. стоян промычал неразборчиво. Крум выкрикнул «Точно! Альбинос!» «Молчите!» — Демир поднял руку, и они умолкли. «Племя не нужно оружие. Без него варвары Крыма уничтожат племя». «Варвары?» — удивился Чак. «А вы сами, кто мохнатые?» Демир с достоинством глянул на него. «Люди Крыма...» Жестоки, любят кровь, всегда воюют. Называют варварами племена пустыни. Но это они сами варвары. Племена честнее их. Мы только охотимся, чтобы добыть пищу. И защищаемся, если нападают. А варвары Крыма воюют всегда. Нам нужно оружие. Я знаю, хан не позволил бы нам разрушить старую машину, Поэтому, Альбинос, мы не с тобой. Ты наш, но племя важнее. Понимаешь? — Понимаю, — сказал я. — Мы идем в племя, — объявил Демир. — Сейчас стоянка недалеко от Красного Зуба. Мы говорим хану про машину. Он поднимает племя. Идем к машине, чиним ее и летим, или берем оружие. Тогда всем варварам Крыма... Конец. он поднял крепко сжатый кулак, и кочевники радостно загалдели. Жив с Тодором открыли дверь. Чак, выйдя из рубки, спросил. — Эй, магнаты, А что вы с машиной-то делать будете, чтоб взлетела? Плясать вокруг и грозно выйти? — Он с нами пойдет, — Демир показал на киборга. — Недалеко от места, где альбиноса отбили, наши манисы стоят. В старом доме на холме их заперли. Возьмем и поедем. «Быстро в племя попадем!» — выкрикнул Крум и стал бить дубинкой по борту в такт словам. «Хан, племя подымет! К машине пойдем! В машину сядем! Полетим! Всех на Крыме убьем! Всех, всех!» — подхватили остальные. «Так, а ну не ломай мне гондолу, мелкий!» — закричал Чак на Крума. Я смотрел на кочевников и думал, что так и не стал для них своим, как и они не стали родными для меня. Мой дядя, вождь племени, очень хотел, чтобы это произошло, но хотя они были ближе мне, чем херсонцы или гетманы, и с ними я чувствовал себя легко и свободно, кочевники оставались дикарями, а я сыном управителя Херсонграда. Део, вылакавший бутылку стояна, лишь благодушно заморгал, когда Жив с Тодором стали подталкивать его к двери. «Эй!» — Инка бросилась за ними, но на ее пути вырос Стоян. «Вы куда электронного уводите?» «С нами идет, промыщал Верзила и широко расставил руки, не пуская ее к дверям. Девочка нырнула под его локтем, но Стоян обхватил ее за талию и поднял. «Отпусти, бугристый лоб!» — закричала она, дергая ногами. Жив с Тодором спрыгнули на склон. Крум и Демир стали сгружать им Деу. Стоян сунул мне в руки Инку, дружески хлопнул меня по плечу и поспешил им на помощь. Деу тяжело сопел, но не сопротивлялся. Каботажник качнулся и начал взлетать, когда Верзила оказался снаружи. Донесся треск веток. «Отпусти, дядька! Куда они его уводят?» Инка дергалась в моих руках. Я поставил ее и приобнял за плечи, не отпуская. «Не бойся!» «Ничего с ним не будет. В племени его не тронут, наоборот, уважать будут. Хану толковый механик давно нужен». Крона дерева в дверном проеме медленно уползала вниз. Оттуда доносился хруст, сопение и выкрики кочевников, подбадривающих деу. «Правда, с ним все хорошо будет?» — спросила Инка, задрав голову и глядя на меня снизу вверх. Я кивнул, и она добавила. «Эх, ладно». Я с вами останусь. Там же еще деда спасать. Демир, присевший в проеме, оглянулся на меня и сказал, — Мы бы помогли спасти твоего, Шанти, но племя важнее. Возвращайся, когда сможешь, Альбинос. Демир поднял руку, прощаясь, и прыгнул в крону, которая вскоре исчезла из вида. Я отпустил инку. — Шумная компашка! — Махнув рукой, Чак поспешил в рубку. — Так, сейчас к яме летим. Заправиться надо. — Нет, подожди. Я шагнул за ним. — Ты-то хоть понимаешь, что эту машину надо уничтожить? — Понимаю? — протянул он, передвигая рычаги. — Ну, может, и понимаю. — Чак, от нее надо избавиться. Взорвать склон, засыпать камнями. Я хорошо рассмотрел то место. Камнепад там устроить нетрудно. — На борту есть взрывчатка? — Ну, есть. — Значит, летим прямо туда. По воздуху обгоним кочевников. Тем более, что они пока отправились за манисами. Опередим отряд Миры. У нее вездеход медленный, и тогда... — Нет, человечи, ничего не выйдет. Чихнув, заработал мотор. Из кормы донесся рокот, набирающего оборота пропеллера. Чак потянул на себя рычаг, сдвигая воздушный киль. Между мной и перегородкой в рубку просунулась голова инки. «Почему не выйдет?» — спросила она. Карлик подергал за серьгу в ухе. «Да потому что газа мало. Я дыры так сяк заштопал, но для этого чинзир топлёный нужен. А у меня нет его сейчас. Даже без меховых этих. И киборга. Где твоя машина древняя, человече? За круглым озером, с кипящей водой и красным зубом. «Это от склона примерно...» «Погодь!» — удивился он. «Ты это же татуированный!» — кричал. «Так ты что, правильное место ей назвал? Зачем?» «Потому что у них арест. Если бы они приехали туда, а машины нет, его бы искупали в кислоте». «Так они и так, и так старика твоего пришьют!» «Мира может его отпустить, а может и нет. Но если увидит, что я соврал, убьет точно и убьет мучительно. Чак, мы летим к машине!» «Да не летим!» — заорал он, разворачиваясь на сиденье. «Так, слушай сюда. Повторять не буду. Что штуковину эту с оружием каменюками засыпать нужно? Ну, ладно. Это я понимаю. Но дотуда вы не долетим мы сейчас. Не дотянет каботажник, понимаешь ты? В яме гейзер есть. Один он в этой местности, другие все в Инкерманском ущелье, а туда нам нельзя. Значит, летим к гейзеру. По дороге я ищу дырки резины попробую запаять. А в яме полный баллон газу напущу. Тогда, наверное, дотянем до машины твоей. Да и то не уверен я. Все, и нечего спорить со мной. Ты у меня на борту, а не я у тебя. А где яма? Спросила Инка, глядя то на меня, то на карлика. К востоку от ущелья, за большим солончаком. А солончак где? Я ж сказал, к востоку, малая. Ну, ладно, не кричи, малой. Пойду я пока корму осмотрю. Она ушла... Я схватил карлика за плечо. «Чак!» «Но это значит, что мы летим почти в противоположную сторону. Назад, Херсонграду!» «Именно так, человечек он сбросил мою руку. «И что теперь? Следи за моими губами! До машины твоей мы просто не долетим! А раз другого выхода у нас нет, так и спорить не о чем!» «Ну тогда лети быстрее!» «А ты не торопи, не торопи!» Вконец обозлился он, и в сердцах рванул рычаг, отчего двигатель едва не захлебнулся, а пропеллер надсадно зарокотал. — Как могу, так и лечу. — Все, вали отсюда! Надоели вы мне все. Сплошной шум от вас, большаков. Я вышел, сел под стеной, упершись локтями в колени, закрыл лицо руками и стал думать, что делать дальше.